Глава 27. Согласны ли вы стать женой Иванова Ивана Ивановича? Простой формальный вопрос, не имеющий никакого значения. Все документы поданы и подписаны давно, и даже записи необходимые сделаны. И по факту мы с Ваней уже и так стали мужем и женой. А сейчас красивое оформление свадьбы для всех гостей, которых мы не захотели звать с собой в ЗАГС, но пригласили на выездную регистрацию. И я уже отвечала, что согласна и готова была кричать: "Да, да, да", но всё равно волнуюсь, как будто мои слова могут на что-то повлиять. Согласна. Свладала с голосом, что-то выдавила из себя. еле слышно но ведущая разобралась еле заметно улыбнулась для поддержки повернулась к ивану согласны ли вы стать мужем скворцовой миланы артуровны и дать ей свою фамилию и снова замершее дыхание и снова волнение холодит кожу мурашки бегут не стесняясь еще немного и упаду в обморок а он почему-то тянет молчит и улыбается хитро он что передумал до да фигушки «Мы уже и так женаты, и моя фамилия уже несколько дней, как Иванова, и ребёнок наш будет носить ту же самую фамилию, как и Кирюха уже носит». «Жених, вы слышали вопрос?» «Нет». Кто-то ахнул. Не поняла только кто – я или гости, или ведущая праздника. Но офигели тут однозначно все. Просто кто-то сумел сдержаться, а кто-то выразил свои эмоции. «Вы не согласны быть мужем Миланы Артуровны?» Ведущая почесала переносицу, словно поправила очки. Её откровенно шальной вид просто орал: она такого ещё не видела и что теперь делать, не понимает. Нет, вы меня не поняли. Я не расслышал вопрос. А, вот как. А по смыслу ты не мог догадаться, Вань. Вся церемония так уже пошла коту под хвост. Можно уже было не стесняться, не выдерживать правила, а разговаривать так, как хочется. Нет, не мог. Он продолжал улыбаться хитро и немного дурашливо. Ты её уже слышал, между прочим, и даже на неё отвечал положительно. Заметь, жаль, что под руками не было паспорта. Я бы им потрясла и потыкала эту наглую бессовестную рожу. Представила, что сейчас чувствуют родители Вани, и главное, как там Кирюшка. Он же, наверное, волнуется как ненормальный, переживает, и малыш внутри вон вдруг стал активнее шевелиться. Я не мог ответить на этот вопрос, и слышать его не мог тоже. В каком смысле у тебя всё хорошо с головой? Может, это старая травма так даёт о себе знать? Стало страшно и горько. Это ведь я виновата, не заставила его сходить к нормальному врачу, обследоваться, проверить, нет ли последствий удара по голове. У меня нет никаких травм, и голова моя работает идеально. Так, девушка, всё «Расходимся. Ваня явно не в себе. Деньги за работу мы вам заплатим, конечно же». «Черт! Зря старался, выходит». Жених от чего-то сильно расстроился и выглядел до неприличного печальным. «Старался? Это в какой момент, Ванюш?» Беспокойство его здоровья пересилило все остальные эмоции. «Да не Ванюша я. Этот идиот застрял в пробке, попросил его подменить». Начало темнеть. Как будто солнце резко пошло на закат. И это в полдень-то. «Миланда, погоди ты, не падай в обморок!» Он только-только успел поймать меня. Все вокруг задвигалось, зашумело, зашевелилось. Мне было плевать, не свалиться бы на пол. И не навредить тебе и ребенку. «Руки от моей жены убрал, придурок! Какого черта ты делаешь там, где должен стоять я?» Голос Вани донесся откуда-то со стороны, стало легче дышать. И светлеть вдруг тоже начало. «Ну так я ж ее на пол уроню, братиш. Сам держи тогда. И какие ко мне претензии?» «Твою ж налево!» Не видела, но слышала, как Ваня шипит сквозь зубы. «Мил, ты как?» «Уже хорошо». «А где ты шлялся? И почему здесь Вадика, не ты?» Я перехватила взгляд между мужчинами, стоящими в одинаковых чёрных костюмах, с одинаковыми галстуками, даже в ботинках начищенных одинаково. Я в пробку встрял, там несколько аварий в одну кучу собрались. А мне не мог позвонить, не хотел тебя нервировать. Что, что у тебя получилось? Ровно так, как хотел. Я попросил Вадима, чтобы он всех вас предупредил и чтобы вы не начинали без меня. Знаешь, милый, на что я надеюсь? Я уже могла держаться на ногах, но от злости немного тряслась и руки чесались, и хотелось очень громко орать. Но не при гостях же. На что? Что мой ребёнок получит мозги в наследство от меня, а не от придурошного попаши. Милана, вот я тебе говорила, не надо тебе с ним связываться. Теперь ещё и Стефа опомнилась, перестала быть простым наблюдателем, вскочила с кресла, в первых рядах подскочила. Ты когда за Тихона замуж выходила, слушала кого-нибудь? Я с ней спорила, но без особого азарта. Не хотела с ней соглашаться в том, что надо было выбирать как-то тщательнее. Ты даже тест на беременность делать отказывалась. Слушай, Мил, ну можно еще все вернуть назад. Может, отменим свадьбу? Просто гости поедят, попьют, подарят вам подарки и уйдут. Стефаня, ты сбрендила? Или опять за тестом отправлять? Я, кажется, так сильно не глупела во время беременности, как сестра, когда она носила Алиску. И теперь вот её разговор очень сильно что-то напоминал. Стефа, уйди, пожалуйста. Я тебя уважаю, но не позволю вмешиваться в наши с Миланой дела. Ивана помнился от её наглости. Успел сгонять, проверить маму, которая почти ушла в астрал от выходок своих близнешак, но вроде бы уже пришла в себя. Я сейчас выйду и принесу извинения гостям за этот конфуз. Правда, я не хотел, чтобы так получилось. До последнего верил, что Ванька успеет подскочить и всё сам сделает. Ну так и сказал бы, что согласен, а не устраивал этот концерт. Моя душа не вынесла, этого дурня хотелось прирезать, как минимум, депортировать куда-то на Луну, чтобы больше не мешался под ногами где не нужно. Подскажите, пожалуйста, что у вас тут приключилось?» В нашем полку возмущенных, взбудораженных, ошалевших людей прибавилось. Это была какая-то незнакомая девица, но такая уверенная в себе, как будто это ей тут свадьбу запороли. Невеста не заметила подмену жениха, а двойник отказался жениться. Ведущая отчитывалась перед девицей, растерянная и смущенная. «Двойник?» — у девицы глаза готовились выпасть. Такого в моей жизни еще не случалось. Ваня и Вадим опять куда-то слились. А жаль, я бы ей показала такое, чтобы она запомнила навсегда. Ага. Вот сейчас они друг другу личики почистят, костюмы порвут, и тогда их можно будет различать. Хотя бы по фингалам. Двое из золорца уже спешили к выходу из зала. О чем-то спорили, размахивали руками. Сто процентов. Ване не понравилась идея, что Вадим мог дать согласие вместо него. И теперь вот он пошел доносить до брата самую важную правду. Гости, кажется, ничуть не расстроились. Не каждый день приходится смотреть на такие шоу вживую. Все перешептывались, шушукались, но уходить никто не спешил. Мне бы стульчик. Сейчас принесу. Незнакомка засуетилась. Быстро притащила какую-то табуретку, а потом, помогла мне на неё опуститься. Так удобно. Да, спасибо. А вы кто? Я менеджер агентства. Простите, что была здесь не с самого начала. Я с другого мероприятия только что примчалась. А тут такое. Юлия. Очень приятно, Юлия. Готовьтесь, будет весело, мне кажется. Да, женихов сбиты двойниками я ещё не видела. Она вместе со мной следила, как братцы удаляются. «А как вы так не заметили, что вам подсунули другого?» Чистое женское любопытство проснулось. «Понятно. Если бы я сама знала, как. Наверное, слишком волновалась. И стоял он, далековато. Вот если бы целоваться пришлось, тогда бы точно узнала, что не тот». Драки не случилось. Иван Иванович поймал своих отпрысков уже на самом выходе. С другой стороны их отсекал Кирюха. Вукор отвесил каждому из станови под затыльник и погнал обратно. Кирюшка с важным видом погрозил кулаком и пошёл впереди, вроде как указывая дорогу. Гром аплодисментов провожал эту странную процессию. Я даже умилялась. Такой незабываемой свадьбы не было ещё ни у кого. Боже, вот это шоу. Я бы такое сама никогда не придумала. Юлия, кажется, тоже умилялась. Ну за небольшую плату могу продать вам идею. Берите, пользуйтесь. Только чур претензии от невест не ко мне. Подождите. У Юли как-то начал пропадать энтузиазм. Голос резко сел и даже стал как будто сдавленным. Мы со Стевкой дружно обернулись в её сторону. Ведущая тоже пялилась на начальницу с интересом. Ждём. Пожало плечами. Пока они досюда не доберутся, всё равно не начнём. А кто из них женится, можете сказать? Да чёрт его знает. Сейчас поближе рассмотрим, я уже точно скажу. Вадим за сранец такой, даже бутончик себе на фрак повесил точно такой же, как у Вани. Полное, абсолютное, бесконечное сходство. Ты женишься? Постравляю. Девушка совладала с собой, и теперь в её интонациях сквозила обычный интерес, как будто бы, но я прекрасно слышала и очень многое другое, что было в этом голосе намешано, и мне это не понравилось совсем, а ещё больше крышлось не по душе, что она обращается к Ване. Теперь-то рядом я их уже ни за что не спутала бы. Да, он женится. Это же наша свадьба. Что вас удивляет? Юля резко начала раздражать. Мне тут ещё только бывших и настоящих соперниц не хватало. Поздравляю, Вадим. Женится не Вадим, а Ваня. А сердце сразу отлегло, а Юля снова похорошела. А этого дурачка уведите куда-нибудь, пожалуйста, чтобы больше не мешался под ногами. Мам, а мам. Кирюшка в этой ВКХАНе чувствовал себя как рыба в воде. Похоже, его тут вообще всё устраивало, всё и везде. Он так довольно улыбался. Что, милый, устал? Нет. А давай ты потом ещё нам родишь двух мальчиков после девочки. А? Это зачем? Ну смотри, как они здорово прикалываются. Это же весело. Закашлялись, кажется, все, и даже Вадим и Ваня. Поверь, малыш, если будешь эти приколы каждый день разгребать, тебе это очень не понравится. Почему-то эта фраза прозвучала не от Ивана Ивановича, не от его жены и даже не от меня, а тебе-то, Юль, откуда знать? Ага, Вадим, до того молчавший, решил подать голос и не просто так спросил: "Судя по фезиономии, мне кажется, ты отлично продемонстрировал, почему близнецы это не всегда хорошо".